Когда я въехал в город, на мне была рубашка и штаны из оленей кожи. Сносившиеся сапоги пришлось заменить макасинами. У меня был все тот же старый карабин и тот же револьвер, шоук и макланахан. Кроме того, я привез несколько шкур для продажи. В свои 17 лет во мне было уже более 6 футов роста и 80 килограммов веса. Но я был все такой же поджарый, просто кости и мышцы здорово крепли. Город оказался очень оживленным из-за старательского лагеря, расположенного рядом. На улицах было полно народу, и я ехал неторопливо. Было приятно снова быть среди людей, среди бурлящей жизни. Но вместе с тем была какая-то неуверенность. Оставив Олд Blue в городской конюшне, Я вышел на улицу и, остановившись на углу, с любопытством оглядывал бородатых суровых людей, салуны, бары, повозки и фургоны. Несколько раз мимо меня медленно прошел человек со звездой маршала, и каждый раз он тяжелым взглядом оглядывал мою одежду и оружие. Глаза у него были серые, словно выцвевшие. И странно смотрелись на широком загорелом лице с довольно агрессивной челюстью. «Не знаю, кто ты, приятель?» – раздался позади меня тихий голос. «Но на твоем месте я бы был поосторожнее. Ты чем-то не понравился Оли Бердету?» Я обернулся. Рядом со мной стоял молодой парень. Взгляд его мне понравился. Открытый, дружелюбный. «Ну и что?» Он маршал этого города и сначала стреляет, а уже потом задает вопросы. На прошлой неделе он убил человека. Что ж, спасибо за совет. Меня зовут Кип. У меня тут небольшой участок, к востоку от города. Приезжай, если хочешь. Он пожал мне руку и ушел. Это предостережение не особенно меня тронуло. Я был уверен, что человек, представляющий закон, редко ошибается. А если такое случается, то не с такими, как я. Решив пообедать, я зашел в отель. Людей там было много. Но все же мне удалось найти свободный столик. Полистав кем-то оставленную газету, я бросил было ее на стол, когда услышал женский голос. «Извините, можно мне взять газету?» Я поднял глаза. Передо мной стояла девочка лет 14-15 с красивыми глазами и застенчивой улыбкой. Я вскочил со стула. «Да, мэм, конечно. Это папина газета. Я положила ее на стол и забыла. Он очень рассердится, если останется без газеты». «Извините, мэм, я не знал, что это ваша газета». И тут какое-то шестое чувство заставило меня повернуть голову. В двух шагах от нас, внимательно прислушиваясь, Стоял Оли Бердет. «Этот человек пристает к вам?» Обратился он к девушке. Голос у него был хриплый и такой же агрессивный, как и его челюсть. Голос человека, который с радостью нарывается на неприятности. «Нет-нет, что вы?» Поспешно ответила девушка. «Он только отдал мне газету, которую я здесь забыла». «Ладно», – нехотя сказал Бердет, еще раз окинув меня тяжелым взглядом, Отошел в сторону. Но ему удалось вывести меня из себя. Во рту пересохло. Я был готов помочь ему нарваться, если он так этого хотел. «Вы ищете работу?» Спросила девушка. «Моему папе нужен человек на ранчо, чтобы объезжать диких лошадей». Я взял себя в руки. «Да, это было бы неплохо. А где вы живете?» Она сказала и тут же представилась. «Меня зовут Лиз Хэтрик. Попросите позвать, когда приедете». Когда она ушла, я не торопясь пообедал, одновременно обдумывая, что делать дальше. Похоже, Кип сказал правду. Одним просто нравится убивать, и они задирают всякого, кто попадется на пути. Другие убивают, чтобы поддержать репутацию. Третий, чтобы заработать. Мне было наплевать, что двигало этим Бердетом. Но почему он выбрал именно меня? Может быть потому, что в его глазах я был просто юнцом, нацепившим револьвер. Но я уже не был мальчишкой. На Диком Западе парень в 17 лет считался взрослым мужчиной. Может, наняться на ранчо было неплохой идеей. По крайней мере, я буду подальше от города и от неприятностей. Решив, что так и сделаю, я расплатился, зашел в конюшню и вывел коня на улицу. «Эй, ты!» – раздался вдруг за спиной хриплый голос. «Что-то я тебя не знаю». Я нарочито медленно повернулся. Это был Бердет. Внутри было странное чувство холодного спокойствия. Такого я раньше не испытывал. «Конечно, не знаете, мистер Бердет. Я только что приехал». «Нет, где-то я тебя все-таки видел». «Взгляд уж очень знакомый». Я молча сел в седло. Вряд ли, мистер Бердет, мне только 17 и последние годы я жил в горах, а взгляд может и знаком. И что это значит? И откуда ты знаешь мое имя, если раньше ты здесь не бывал? Имя мне сказали, еще добавили, что вы убили человека на прошлой неделе. Я уже тихо заводился. И не доставайте меня. Если хочется кого-нибудь пристрелить, поищите в другом месте. Я дал шпоры Old Blue и галопом вылетел из города. Ранчо Хэтриков оказалось внушительным. Едва я подъехал к ограде, за которой заходилась лаем собака, как из большого крепко срубленного дома вышел седой мужчина. «Мир тебе, незнакомец. Я Фрэнк Хэтрик. Мое имя Рой Тайлер. Мне сказали спросить Лиз Хэтрик». Он обернулся к дому. «Лиз, к тебе кавалер». Покрасневшая Лиз выскочила на веранду. «Папа, как ты можешь такое говорить? Я ему сказала, что у нас есть работа». Хэтрик внимательно посмотрел на меня. «Умеешь объезжать лошадей?» «Да, сэр». «Заходи в дом», – коротко пригласил он. «Впервые за несколько лет я попал в настоящий, обставленный мебелью и с коврами на полу, дом и книги. Сотни книг. Пока Хэтрика не было в комнате, я жадно пробежал глазами по корешкам золоченых томов. О некоторых я знал по рассказам Паларда. Тацит, Платон. Вернувшись, Хэтрик заметил мой интерес». Любишь читать, Тейлор? Много читаешь? Нет, сэр, много не удается. Но у меня был друг, который рассказывал мне об этих книгах. Поужинав, мы сидели на веранде, и Лиз попросила меня рассказать о себе. Я не колебаясь рассказал, как погиб мой отец, о Логане, о Мэри. Но я не сказал им ни об убитых индейцах, ни о мексиканцах, ни о Макгрегори. Не то, чтобы я скрывал это, но эти люди мне нравились, и я не хотел неприятностей, которые непременно возникнут, если меня славят как ганфайтера. Мы договорились, что я буду работать за 40 долларов в месяц, и с утра я уже приступил к работе. У меня был помощник, мексиканец Мигуэль. Ближе к полудню подошел Хэтрик посмотреть, как я объезжаю лошадей. С полчаса он наблюдал за мною. «Рэй!» – позвал он, наконец. «Мне нравится, как ты работаешь». «Спасибо, сэр. Просто у вас прекрасные лошади. Одно удовольствие объезжать их. Порода дает себе знать». «Да», – задумчиво глядя на меня, ответил он. «Порода дает себя знать. Слушай, Рэй, лис сказала мне, что у тебя неприятности с Олей Бердетом. Пустяки. Будь осторожен, Рэй. Он...» Убийца. Я бы даже сказал, он одержим убийством. Спасибо, сэр. Я буду осторожен. Раза два в месяц приезжал Хип. Ему нравилось поболтать, нравился пирог, который часто пекла миссис Хэтрик. Впрочем, пирог мне тоже нравился. А в тот день, когда мне исполнилось 18, тип снова приехал на ранчо. Он посмотрел на мой старый шоук и Макланахан. Тебе нужно купить Кольт. Хорошо бы. Только где купить? А на утро мы обнаружили, что украдены девять лучших лошадей Хэтрика. Я внимательно осмотрел следы. Воров минимум двое а может и трое-четверо, но не больше. Мы с Хэтриком живо оседлали лошадей. «Я с вами», – сказал Кип, – «трое лучше, чем двое». Следы похитителей я находил без труда, и мы быстро нагоняли их. Хэтрик и Кип были прекрасно вооружены, а мое оружие было хоть и старенькое, но зато пристреленное и надежное. Воров мы догнали уже в прерии на четвертый день погони. Они сидели утром у тлеющего костра, еще не проснувшись, и не слышали нас, пока не заржала лошадь типа. Мы были уже в каких-нибудь двадцати ярдах. Их было четверо. Все крепкие ребята, диковатые и на вид очень крутые. Один из них с длинным лицом, одетый в серые полосатые штаны, заправленные в высокие полусапожки, показался мне самым опасным. «По-моему, ребята, вы по ошибке взяли не своих лошадей?» – обратился я к ним. Чернобородый здоровяк вопросительно посмотрел на длиннолицего. Тот стоял, чуть расставив ноги в очень удобной для стрельбы с бедра позиции. Его револьверная кобура висела низко на бедре, что сразу выдавало в нем человека, привыкшего часто пускать в ход оружие. Тем более, что их было четверо против нас троих. «Неужели?» – спросил длиннолицый. Один из них, судя по всему, метис, подошел поближе. «Это лошади Хэтрика. Я сам объезжал их и теперь забираю обратно». «Неужели?» – повторил, улыбнувшись длиннолицый. И снова это странное чувство холодного спокойствия овладело мной. Я видел, что стрельбы не миновать и был готов к этому. «Нас четверо против вас троих», – проговорил длиннолицый. «Значит, лошади останутся у нас». «Нет, мы с тобой один на один. Считай, что больше никого нет». Это был единственный выход. Хэтрик плохо владел оружием, тем более у него жена и дочь. А что касается конокрадов, то никто, кроме Длиннолицева, не высказывал большого желания пострелять. Тот явно не ожидал такого поворота событий. Он окинул меня острым взглядом. «Да», – негромко сказал я. «Я тот, кем ты считаешь себя». Он снова смерил меня взглядом. «И что это значит?» «Это значит, что мы забираем лошадей, а если ты дернешься за револьвером, я тебя убью». Еще никогда ни с кем я так не разговаривал. Откуда взялась эта холодная уверенность в себе?» которую я видел только у на Паларда. А впрочем, может именно от него. Длиннолицый обеспокоился, но он все еще был уверен в себе. Такие поединки были для него не новостью, и, и я это чувствовал. Но тем не менее хотел, чтобы он вступил первым. Неизбежность дуэли обострила все мои чувства. Он не уклонился от поединка. В те времена его навсегда бы заклемили «Трусом!» «Мистер Хэтрик», – сказал я, не отрывая взгляда от Длиннолицева. «Соберите лошадей». Черта Ас-2!» два, рявкнул Длиннолицый. Метис дёрнулся было к лошадям, и это решило все. Длиннолицей не видел его, а только услышал движение. И, наверное, подумал, что тот схватился за оружие. Как бы там ни было, его рука метнулась к револьверу, и я застрелил его. Даже сам не уловив, когда успел выхватить револьвер, первая пуля попала ему в сердце, вторая двумя дюймами ниже. Его револьвер, лишь наполовину вынутый, скользнул обратно в кобуру и длиннолицей ничком упал в траву. Он был мертв. Грохот выстрелов сменился мертвой тишиной. Лишь кое где каркнула ворона и тихо захрапели, переступая копытами лошади. Остальные канакрады. Застыли, боясь пошевелиться. Теперь, даже если бы они хотели драться, было поздно. Револьвер был у меня в руке и направлен на них. «Я... соберу лошадей», – одеревеневшим голосом сказал кип у меня за спиной. «Рэй». Хетрик подъехал ко мне. «Наверное, нужно забрать у них оружие?» «Разумеется». Словно кто-то другой ответил за меня. «Рэй?» Проговорил чернобородый. Никогда не слышал этого имени. Ты знаешь, кого ты убил? «Конокрада», — коротко ответил я. «Ты убил Райса Хиллера, ганфайтера из Пенхенда. Что ж, лучше бы он там и оставался». Отрезал я и опустил револьвер в кобуру. Возвратились мы всего за два дня, поскольку уже не надо было искать следы, и мы могли выбирать более короткий путь. Мы почти не разговаривали, и только к концу второго дня Кип решился заговорить. Райс Хиллер. Я слышал о нем. Он убил шесть или семь человек. Представляю себе, когда об этом узнают в городе. Оли Бердет позеленеет от зависти. Не вздумай говорить ему». Строго приказал Хэтрик. Никому ни слова. Мы получили лошадей и все. Но почему? Искренне удивился Кип. Не каждый день убивают такого ганфайтера, как Райс Хиллер. Ты не знаешь ганфайтеров, Кип. Бердет ведь тоже ганфайтер. Самолюбие и жажда убийства будут толкать его на поединок с Тайлером. Кип неохотно согласился, но только после того, как я уверил его, что не хочу создавать себе репутацию ганфайтера. И вообще не хочу, чтобы об этом кто-либо знал. Лис встретила нас у ворот ранчо. «Вы нашли лошадей?» – радостно воскликнула она. «А воров поймали? Где они?» Позже Хэтрик очевидно рассказал ей, что случилось. Потому что несколько дней она смотрела на меня большими глазами, но ни словом не обмолвилась об этом. Иногда по вечерам мы вчетвером сидели на веранде, и я рассказывал им о жизни в горах. А однажды показал фото своей матери. Она была очень красивой женщиной. На фотографии ей было не больше 20 лет. Миссис Хэтрик внимательно рассматривала фотографию, а потом повернулась ко мне. «Ты знаешь что-нибудь о ее семье?» «Нет, мэм», – отец говорил мне что когда она вышла за него замуж, ее семья была этим недовольна. Отец был небогатый человек. Миссис Хэтрик положила фото на стол. На ней очень дорогое платье. Такое не каждому богатому человеку по карману. Честно говоря, мне это ни о чем не говорило. Я не разбираюсь в женской одежде. Мы с Лиз подружились и часто гуляли вместе. Но я всегда смотрел на нее как на подростка, ведь мне уже скоро исполнилось 19. Но мы с ней делились мечтами, что каждый из нас сделает, если разбогатеет, чем будет заниматься. Лис ужасно нравилось слушать рассказы о горах Вайоминга или о далеких пустынных каньонах на юго-западе Юты. Дважды я побывал в городе, но с маршалом... Встретился только один раз. «Я слышал, ты объезжаешь лошадей для Хетрика? Спросил он, наблюдая, как я нагружаю повозку товарами из лавки. «Да, у него отличные кони. Говорят даже, что нескольких угнали. Да, мы их нашли. И без проблем. Пустяки, не о чем говорить. Что ж, это хорошо. Говорят, что здесь в горах появился... «Райс Хиллер! Он частенько ворует лошадей!» Я промолчал, но лис, сидевшая в повозке, не выдержала и с вызовом ответила. «Больше не украдет!» Когда мы выехали из города, я придержал коней. «Зря ты ему это сказала, лис! Теперь он не успокоится, пока не разнюхает, что к чему!» «А, черт с ним!» – тряхнула она гривой волос. «Терпеть не могу этого типа!» Мне очень нравилось ездить в город вместе с Лиз. Нам всегда было о чем поговорить. Но моя работа у Хэтрика скоро заканчивалась. Я многому научился у него. И главное, понял, что можно зарабатывать деньги не только добывая золото или там владея салуном. Можно и как Хэтрик обзавестись ранчо, держать скот, лошадей. Их всегда можно выгодно продать. Но когда все лошади будут объезжены, моя работа закончится. И нужно будет искать свое место под солнцем. Мне тоже хотелось иметь такое ранчо и жить спокойной жизнью. И вот в один из дней я приехал к Хетрику. Все, сэр, последняя лошадь объезжена. Хетрик достал деньги. Жаль, что больше нету работы, сынок. Мы хотели бы, чтобы ты остался. Я знаю, сэр. Приезжай к нам в любое время, Рэй. Мы всегда рады тебя видеть. Ты уже знаешь, куда поедешь. Да, сэр. Есть одно место, недалеко от Уиллоу Крик. Говорят, там есть жила. Хочу попробовать. Может, удастся сколотить капитал и купить ранчо? Правильное решение. Одобрил он и, поколебавшись, продолжал. Хочу предупредить, чтобы ты был поосторожнее. На днях Кип крепко выпил... И проболтался маршалу, что это ты убил Райса Хиллера. Будь с ним начеку, Рэй, он уже убил трех человек в кроссинге. Хорошо, сэр, но я не собираюсь здесь задерживаться. На следующее утро после завтрака я уехал. Лиз не вышла попрощаться со мной, но я слышал, как она плачет у себя в комнате. До Уилу Крик было около тридцати миль. Там редко кто появлялся. И я несколько недель провел в полном одиночестве. Работа была тяжелая. За первые две недели мне удалось намыть золото примерно на 90 долларов. Но потом я нашел место получше. И за каких-нибудь два дня заработал 200 долларов. Жить одному мне было уже куда то тоскливее, чем год назад. Я часто вспоминал Лиз и ее семью. С ними мне никогда не было одиноко. За все время я только раз встретил людей. Это были двое индейцев племени Юта. Я поделился с ними своими запасами кофе. А они в знак благодарности посоветовали мне искать золото вверх по ручью. Последовав их указаниям, я не прогадал. И когда вернулся в Кроссинг, чтобы обменять золото на деньги в банке, то получил там 460 долларов. А кроме того, у меня еще было 50 долларов, заработанных у Хэтрика. Первым знакомым, кого я встретил, был, как и следовало ожидать, Бердет. «Так значит, это ты убил Райса Хиллера?» – спросил он. «Да». «И это ты имел в виду, когда сказал, что твой взгляд мне знаком?» Я пожал плечами. «Понимай, как знаешь. Он мрачно взглянул на меня». И взгляд этот мне совсем не понравился. Чтобы не продолжать разговор, я вошел в ближайшую лавку и купил там несколько ярких лент для лис. А когда вышел на улицу, его уже не было. Мое появление на ранчо Хэтрика было встречено бурей восторга со стороны лис и радостными улыбками ее родителей. Было здорово снова оказаться здесь. Даже лошади помнили меня и были рады видеть снова. «Видел маршала?» – спросил Хэтрик, пока женщины накрывали на стол. «Да, видел. Он хотел купить у меня лошадь, но я не продал. Мне не нравится, как он обращается с лошадьми». Это сообщение меня встревожило. Хетрик был человек прямой и упрямый, и запросто мог выложить Бердету все, что он о нем думает. А Бердет не тот человек, чтобы забыть это. Ужин был просто замечательным. Приехал Кип и, узнав, что я нашел немного золота, был в полном восторге. Хотя, думаю, едва ли он бы был в восторге от самой работы. «Знаешь», – сказал он мне после ужина, – «мне кажется, этот маршал не в твоем классе. Он, конечно, быстр, но не так, как ты». Хэтрик недовольно нахмурился. Он не любил разговоры о ганфайтерах, а вот Кип только и говорил – А Клей Эллисони, и Эрли, Билли Лонгли и тому подобным. Ты не хуже любого из них, возбужденно говорил он мне. Я бы поставил на тебя против Эллисона или Хардина. Боже, Кип, ужаснулась миссис Хэтрик. Неужели тебе нравится, когда люди убивают друг друга? Кип смутился и покраснел. Да нет, я просто... Ну, хотелось посмотреть, кто самый лучший. Мне этот разговор тоже не понравился. Я уже не раз слышал, как пустая болтовня провоцирует поединки, которых могло бы и не быть. В городе тоже иногда спорили, кто выиграет, Бергет или я. Сама мысль о таком поединке приводила жителей города в возбужденное состояние. Они спорили до хрипоты, но вовсе не потому, что были такими кровожадными. Просто они даже и не думали, что кто-то из нас... Будет убит. А может, и думали. Может, считали, что чем скорее мы перестреляем друг друга, тем лучше для остальных. Всегда точит это мыслишко. Неужели он лучше, чем я? Быстрее, чем я. Не потому что я хотел быть лучше кого-то. Просто для того, чтобы выжить, надо было об этом подумать. Люди сами, не зная того, подталкивают нас с маршалом на поединок. Поэтому, чем скорее я отсюда уеду. Тем лучше. Так я и объявил за столом: Поеду на Восток, в Сент Луис или Канзас Сити, может, даже в Новый Орлеан. Может, попробуешь найти семью матери? спросила миссис Хэтрик. Нет, это нет, решительно отрезал я. Они не помогли ни отцу, ни матери, поэтому мы и уехали. Но, может, теперь они изменили свое мнение? Люди часто ошибаются. И может они очень сожалеют о случившемся. У тебя ведь есть деньги. Почему бы не попытаться найти их? Я согласился, чтобы не спорить. И они проводили меня до ворот. Как ни жаль, но мне пришлось оставить Блу у Хэтрика и взять другого коня. Блу было уже 11 лет. Ему пора было на отдых. Тем более, что Хэтрик давно хотел такого спокойного коня. Для лис. И раз уж мне приходилось расставаться со старым другом, то пусть на нем ездит лис, а не кто-то другой. Она славная девушка. И теперь я знал, что буду наверняка тосковать по ней. Хэтрик проводил меня до самого города. «Уезжаешь?» – спросил Бердет, увидев у меня за спиной на седле скатанное одеяло. «Да, на восток», – ответил я. «Хочу посмотреть, как там живут». «Тогда не заезжай в джордж сити там таких сосунков едят на завтрак». Несмотря на данное себе обещание, я развернулся и подъехал к нему вплотную. «Ты тоже хочешь пожрать, Бердет?» Ему это не понравилось. Мы были слишком близко друг к другу, каких-нибудь два метра. Тут никто не промахнется. «Так что, хочешь поесть или нет?» – повторил я. «Хочешь сожрать сосунка?» Лицо его посерело. Нет, он не испугался. Просто на таком расстоянии победителя быть не могло. Два трупа или в лучшем случае пуля в живот. Но он не хотел умирать. Он хотел выиграть бой. Это я вышел из себя, поэтому даже и не думал о последствиях. А он был старше и осторожнее. «Ну так что, маршал?» «Закусить не желаешь?» Ему страшно хотелось меня убить. Былая неприязнь переросла в жгучую ненависть. Но тем не менее, он натянуто рассмеялся. «Ну ты даешь. Шуток не понимаешь». Оли Бердет решил дождаться более подходящего случая. «Шутки я понимаю», – ответил я. «Да, было смешно». Кроссинг остался далеко позади. Когда на высоком холме я обернулся, И вдруг отчетливо почувствовал, что снова когда-нибудь увижу Маршала. И эта встреча для кого-то из нас будет последней. На базарной площади в Канзас-Сити было столько народа, что она напоминала пчелиный улей, который уронили в муравейник. Я долго ходил по улицам Канзас-Сити. Все мне нравилось. И цирковые артисты с ручным медведем, и красивые кареты, запряженные холеными лошадями. И никто не носил оружие, по крайней мере на виду. Поэтому я тоже сунул револьвер за ремень под рубашку. Часами я ходил по улицам, разглядывал товары в магазинах, И удивлялся, как много ненужных вещей там продается. Потом стал присматриваться к людям и вскоре понял, что моя одежда здесь не годится. Тогда я зашел к портному и заказал себе два прекрасных костюма. Один серый, другой черный. Потом купил отличную белую шляпу и несколько рубашек. Ну а довершил свою экипировку черными полусапожками из телячьей кожи. В свои 19 лет я выглядел на пару лет старше, и ни одна девушка останавливалась, оглядываясь на меня. Я это точно знаю, потому что сам на них оглядывался. Несколько раз мне хотелось купить себе новый револьвер. Я даже присмотрел прекрасный кольт, но потом понял, что сейчас мне это не нужно, и лучше потратить деньги с большей пользой. Однажды на базарной площади я увидел несколько человек, сидевших и стоявших у длинной скамейки. Судя по их виду, они были с запада, и я подошел поближе. Они говорили о стрельбе. Один из них, высокий, прекрасно сложенный, с белокурыми волосами до плеч и густыми усами, заинтересовал меня. Взгляд его что-то мне напоминал. Несколько раз я заметил, что и он посмотрел в мою сторону». Молодой парень в черной шляпе, не поворачивая ко мне головы, тихо произнес. «Бешеный Бил никак не разберет, кто ты такой». «Бешеный Бил, Неужели это Хикок?» «Он самый». Парень повернул ко мне голову. «Ты часом не голоден?» Я согласился, и мы пошли в харчевню. Его звали Билли Диксон, охотник на бизонов. Рэй Тайлер из Колорадо. Представился я. Мы поели, посмотрели на девчонок из Варьете и вышли на улицу. Там Диксон встретил своего приятеля, крепкого сбитого мужчину лет 35. Звали его Керк Джордан. Несколько дней мы втроем болтались по городу. Но мои деньги были на исходе, и я все чаще стал подумывать об отъезде. И вот в один из таких дней я сидел на той самой скамье на базарной площади, когда рядом со мной сел мужчина в черном сюртуке. Он сидел молча, изредка поглядывая на меня. Я чувствовал, что он заговорит. Так и случилось. Поговорив о погоде, о ценах, он перешел на покер. Прекрасная дружеская игра, чтобы провести время. Вот такие были его слова. Логан Поларт учил меня покеру. Он показал мне, как выигрывать, как запоминать карты, как определить идет ли игра честно и как играть против шулеров. А потому я знал, что ничего дружеского в этой игре нет, потому что играют на деньги и часто доходит там до таких ставок, какая у тебя дружба. А когда незнакомый человек приглашает вас на дружескую игру, тут все дело ясно. Но видимо этот тип подумал, что я только что из прерий и у него есть шанс облегчить мой кошелек. «Да я почти не играю в карты», – осторожно отвечал я на его уговоры. Но ну, если вы будете играть, то я с удовольствием посмотрю на игру». «Ну, тогда пошли». Когда мы уходили, я заметил, что Хикок и еще несколько человек смотрят нам след. Они ничего не сказали, вероятно, полагая, что каждый сам должен обжечься, прежде чем чему-то научиться. За столом сидели пять человек. Один из них был похож на охотника, а остальные... В общем, я сел за стол, и они дали мне выиграть три раза из четырех. Выигрыши были небольшие. Я играл, почти не думая, пытаясь главным образом определить, кто тут кто. Двое из них играли честно. Охотник на бизонов по имени Билли Ог и Джонни Киллер из Техаса. Игра продолжалась часа два. Я то выигрывал, то немного проигрывал, но на своей сдаче, когда удавалось придержать одну-две карты, выигрывал почти все время. Вудс, человек, который меня привел, уже начал нервничать, а его партнеры бросали на него злые взгляды. Один из них, толстый и небритый, даже ткнул его ногой под столом. К началу третьего часа я выиграл уже около 400 долларов, пора было уходить. Хотя я знал, что просто так меня не отпустят. Тем не менее, спокойно встал из-за стола. «Мне пора на боковую. Я ухожу, джентльмены». «Но ты не можешь вот так сразу выйти из игры?» запротестовал Вудс. «Ведь ты же выиграл наши деньги». Моя улыбка едва ли понравилась ему. Как, впрочем, и ответ. «А ты планировал несколько иначе, да?» Толстяк побагровел и схватился было за револьвер. Но мой старый шоука и Макланахан был уже у меня в руке. Билли, тебя здесь надували, как хотели, сказал я огу, и тебя, Джонни, тоже. Так что забирайте свои деньги назад. «Чёрта с два! Вудс вскочил было с места, но ствол моего револьвера смотрел ему прямо в лоб, только дернись. И ты покойник, предупредил я. Билли и Джонни забрали все, что было на столе. 1200 долларов и пошли к выходу, но у дверей Билли Ог задержался и вынул револьвер. Пошли Тайлер, пусть кто-нибудь шевельнется, я с удовольствием пристрелю его. На улице Киллер и Ог поделили пополам 1000 долларов и настаивали, чтобы я взял себе оставшиеся 200, но я отказался. Ог с интересом посмотрел на мой старый револьвер. А что эта штука стреляет? Я думал, их давно уже не выпускают. Стреляет. Я, кажется, слышал о тебе. Вдруг остановился киллер. Ты Рей Талер, Ганфайтер из Колорадо? Ну да, я из Колорадо. Так это ты убил Райса Хиллера? Он украл лошадей на ранчо, где я работал. Билли Ок задумчиво посмотрел на меня. Но ну, теперь кое-что проясняется. Я вчера был в баре у Тома Спирса, и Хикок сказал мне, что ты ганфайтер. Говорил, что сразу может узнать ганфайтера по глазам. Тебе нужно познакомиться с нашими ребятами, предложил киллер. Между прочим, Вайт Эрб тоже здесь. Не знаю, успею ли. Мне еще нужно попасть в Новый Орлеан. На следующее утро я едва побрился, а в номер уже постучали. За дверью стоял посыльный. В руке у него была коробка и большой пакет. Просили передать вам, мистер Тайлер. В пакете оказался прекрасный винчестер 44-го калибра. А в коробке два револьвера, Смит и Вессон, русского производства. Револьверы этой фирмы славились своей точностью боя. В двери снова постучали. И в номер вошли Билли Ог и Джонни Киллер. «Мы хотели дать тебе время их рассмотреть». Улыбнулся Ог. Это наш подарок. Уже на пароходе по пути в Новый Орлеан я со вздохом упаковал свой славный шоук и макланахан, верно служивший мне все эти годы. В Новом Орлеане я провел две недели. Осматривая город, заказывая в ресторанах лучшие блюда, иногда поигрывая в покер. Правда, без особого успеха. Ну и еще, конечно, я вспоминал Алис. Ей теперь уже 16. В этом возрасте девушки выходят замуж. Мысль о том, что она выйдет за кого-то замуж, так меня поразила, что я вдруг понял. Теряю что-то важное. Может быть, даже самое важное в своей жизни. И тогда я решил, что пора возвращаться. Упаковав вещи, я купил билет на пароход, а поскольку до отъезда было еще несколько часов, то решил провести время в казино Треп. Едва я туда вошел, увидел Вудса в компании с одним из местных гангстеров по имени Крис Лили. Я решил не нарываться на неприятности и сразу вышел. На улице было темно и безлюдно. Я уже дошел до угла, когда услышал позади топот ног и мгновенно укрылся в дверной нише. Топот затих, но прошло несколько минут, прежде чем я увидел Вуца и Криса. Они потеряли меня из виду и теперь неуверенно оглядывались по сторонам. Я шагнул из ниши на улицу. «Меня ищите?» Револьвер Вуца был у него в руке. Он сразу выстрелил, но слишком поспешно, поэтому промахнулся. В ответ тотчас же рявкнул мой Смит и Вессон. Тяжелой пулей Вудса развернула и бросила на мостовую. А Крис уже удирал во все лопатки. И я его не преследовал. В 1872 году Техас в основном был еще диким пустынным краем, опасным для людей. Любое ранчо в восточном Техасе представляло собой небольшой форт, и редко кто решался путешествовать в одиночку по этим местам. Я тоже старался ехать только днем, а ночевать на ранчо и постоял их дворах. Так продолжалось несколько дней пока я не встретил на дороге стадо коров, голов так в 600 Гнал его всего один человек. «На работу не хочешь устроиться?» – крикнул он мне. «Было бы неплохо», – осторожно ответил я. Он подъехал поближе, и я увидел крупного мужчину с добродушным лицом. «Тридцать в месяц. Гоним это стадо в Ювальд, где продадим Биллу Беннету, а потом в Канзас. Согласен». Вот это отлично. Меня зовут Вильсон. В то время люди не задавали друг другу лишних вопросов. Человека оценивали по его делам. Если делаешь на совесть свою работу и не лезешь в бутылку, то никому и дела не до того, кем ты был раньше. Пока мы гнали скот по этим землям, у меня возникла хорошая идея. И я решил купить у одного фермера 100 голов, по 7 долларов за голову потратив на это почти все свои деньги. Вильсон великодушно разрешил гнать моих коров вместе с основным стадом и еще и похвалил меня за предприимчивость. «В Канзасе ты выгодно продашь их, мой мальчик. У тебя хорошо варит котелок, ты далеко пойдешь». Мы наняли еще одного ковбоя, и теперь гнать стадо было легче. А я часто испытывал гордость, зная, что часть стада – моя собственность. Едва мы доставили в Вьювальд, как его владелец, мистер Уильям Беннет стал собираться в Канзас. Причем предложил купить моих коров по 10 долларов. Подумав, я отказался, сказав, что хочу продать их в Канзасе, подороже, и с удовольствием купил бы еще, если бы у меня были деньги. Беннет задумчиво посмотрел на свою сигару и прищурился на меня сквозь синеватый дым. «Ладно, Тайлер». Он вытащил из кармана небольшой мешочек с золотом. Вот здесь 1000 долларов. На 500 долларов купишь себе скот, а на остальные 500 мне. И поторопись. Я повернул было коня, но он остановил меня. «Послушай, это ты убил Райса Хиллера?» Я молча кивнул. «Я его тоже знал. Он убил моего компаньона в Ред Ривер Кроссинг» четыре года тому назад. Впервые мне, не колебаясь, доверили большие деньги. И более того, Беннет велел мне купить скот для него, полагаясь на меня во всем. Целую неделю я рыскал в окрестностях Сан-Антонио в надежде купить коров, но ничего стоящего не попадалось. Места здесь были неспокойные, и я взял себе за правило носить оба револьвера. Но один в кобуре, а другой за ремнем, под курткой. Так было спокойнее, тем более, что у меня были чужие деньги, за которые я отвечал. Потеряв уже всякую надежду найти хороший скот, я собрался было двинуться дальше, когда приближающаяся гроза заставила меня искать убежище. И на первом же попавшемся мне ранчо я увидел большое стадо. Привязав коня, я тихо постучал в дверь дома, но она оказалась открытой. Я осторожно вошел и услышал голоса доносившиеся из-за двери в комнату. «Или нам платят сейчас, или мы забираем стадо», прорычал чей-то мужской голос. «Но вы не имеете права», запротестовала женщина. «Мы же договорились, что рассчитаемся, когда стадо будет доставлено и продано». «А мы передумали». Голос мужчины мне не понравился. В этом голосе были издевательские нотки, и чувствовалось, что он говорит с женщиной, которую некому защитить. Тогда я найму других людей. И когда они продадут стадо, вы получите свои деньги. А мы не хотим ждать. Тем более кого-то еще наймешь, кроме нас. Мы предупредили, чтобы никто не нанимался к тебе. И никто к тебе не придет. И тут я решил, что мне самое время появиться, если я хочу купить стадо. Поэтому я отворил дверь, вошел в комнату и спросил, как ни в чем не бывало. Что это у вас двери открыты? В комнате было две женщины, одна постарше, другая помоложе. И трое здоровенных, обветренных, грубых мужчин. «Простите, я стучал, но никто не открыл». Левой рукой я снял шляпу. «Садитесь», – пригласила старшая женщина. «Он не собирается здесь задерживаться», – сказал один из мужчин с грязным платком на шее. «Он спешит». «Я слышал, что вы стадо продаете». Словно не слыша его, обратился я к женщинам. «Сколько у вас голов и почем?» «У тебя плохой слух», – прорычал все тот же ковбой. «Они ничего не продают». «Как я понял, мэм, я по-прежнему не обращал на него внимания. Вы наняли этих людей, чтобы они отогнали стадо и продали его. Я избавлю вас от этой возни и куплю прямо сейчас. Плачу наличными». «Я согласна», – сказала женщина, – нервно поглядывая по сторонам. Я развернулся к троим вымогателям. «Вы слышали? Стадо продано. Теперь хозяин я, и вы уволены». «Ты!» Окрысился был один из них. «Заткнись!» Я не повышал голоса. «И вон отсюда!» Как видно, мое появление и дальнейшие события застали их врасплох. Одно дело беззащитная женщина, а тут, стоявший впереди здоровяк, Дёрнулся было ко мне, но я ожидал этого и выхватил револьвер, сильно ударив его стволом в нос. Он с грохотом повалился, а мой револьвер уже прикрывал остальных. «Тоже хотите попробовать?» Они хотели, еще как хотели. И если бы бросились на меня одновременно, то, может быть, и добрались бы до моего скальпа. Но кто-то должен был броситься первым, а никто из них не хотел умирать. Я, конечно, был помоложе их. Но Эвэс Хардин в мои годы уже перестрелял человек двадцать. Неудивительно, что они не стали рисковать. Подхватив под руки своего приятеля, они двинулись к выходу. Я закрыл за ними дверь и вернулся в комнату. Обе женщины накрывали на стол. «Спасибо», – повернулась младшая. «Большое вам спасибо». Они обе с такой благодарностью смотрели на меня, что я даже смутился и пробурчал. 7 долларов за голову подойдет? Конечно. У нас 637 голов, но как вы доставите их в Сан-Антонио? Найму ковбоев. Здесь вы никого не наймете. Те, кого вы видели, это братья Тетлоу. Если они скажут нет, никто не захочет с вами связываться. Рона, мы можем попросить Джонни, заметила старшая, и кроме того, можем тоже поехать. Хорошо, мама? Рона повернулась ко мне. «Вы не волнуйтесь, мы привыкли к такой работе». Вот так и получилось, что я пригнал стадо в Сан-Антонио в сопровождении 14-летнего мальчика и двух женщин. Бенна тут же заплатил Роне деньги, но как-то странно на меня посмотрел. Рона на прощание протянула мне руку. «Спасибо, что помогли. Это стадо – все, что у нас было». В это время меня кликнул один из ковбоев, Беннета, Эй, Тайлер! Тут парень насчет коров. Он увидел женщин и осекся, да и все в комнате как-то замерли. Беннет побледнел, а обе женщины как-то внимательно посмотрели на меня. Я ничего не понимал. Так вы Тайлер? спросила Рона. Да, мэм. Но вы же не Рэй Тайлер. Рэй, Тайлер. Она пристально посмотрела на меня. Ну что ж, спасибо, мистер Тайлер. И они обе вышли. Беннет вынул изо рта сигару и тихо выругался. «Ты знаешь хоть, кто это был?» «Нет, кто?» «Вдова Райса Хиллера, а вторая – его мать». Нас было 17 человек, включая Беннета, гнавших огромное стадо в Канзас. И приятно было знать, что 250 коров принадлежат мне. Только через два дня Беннет заговорил со мной о Райсе Хиллере. «Ты ни о чем не жалей, Рэй», – утешил он меня. Хиллер был стервец, каких мало. И, по-моему, это был самый лучший выход для Роны, чтобы он не вернулся. «Ты ведь знаешь, что он часто угонял скот и лошадей. Его пару раз преследовали, но он убил двоих и всегда успевал уйти от погони». Мы продвигались быстро, потому что уже вошли на земли индейцев. И тут было небезопасно. Боевые барабаны индейцев гудели целыми днями. Нам не хотелось никаких неприятностей. Но все указывало на то, что их не избежать. И вот когда мы уже выходили с этих территорий... Отряд индейцев атаковал нас в ущелье. Но это были молодые войны, у которых больше отваги, чем опыта. Беннет, я и старший ковбой Мустанг Робертс остались их задержать. Спешившись, мы расположились за камнями. Индейцы не заставили себя ждать. Прижавшись к лошадиным гривам, в полном молчании они бросились на нас. Это было не очень-то умное решение в узком ущелье. Беннет, я и Мустанг Робертс успели выстрелить всего по два-три раза. И три убитых лошади и четверо убитых воинов почти перегородили ущелье. И без того беспорядочно заваленное камнями. Два дня спустя Мустанг поехал охотиться и не вернулся. Когда мы стали лагерем, я, не сходя с коня, повернул его и поехал искать Робертса. Следы привели меня к небольшому каньону. Дальше искать было легко, потому что из каньона донесся звук выстрела. Вынув из сидельной сумки винчестер, я осторожно двинулся вперед. Их было шестеро. Все в боевой раскраске хорошо вооруженные. Мустанг Робертс лежал за большим камнем. Одна нога его была в крови. Убитая лошадь бессильно уткнулась мордой в небольшой ручей. Шансов на внезапное появление у меня не было. Индейцы наверняка уже услышали стук копыт, поэтому я дал шпоры коню и ринулся вниз, стреляя из винчестера. Попасть в кого-нибудь я не рассчитывал, просто нужно было отвлечь их от Робертса, и это мне удалось. Все шестеро шарахнулись в сторону и залегли за камнями. Я промчался в каких-нибудь 60 ярдах от них, но Робертс так прижал их из своего «Ремингтона» что никто не мог прицельно выстрелить в меня. Он за камнем с моей помощью быстро влез на коня позади меня. И через несколько минут мы были уже в безопасности. А потом снова были дни монотонной дороги. Пыль и палящее солнце. Добравшись до Канзаса, мы нашли большую долину, где наше стадо могло как следует откормиться сочной зеленой травой. А мы в это время тоже отдыхали от изнурительного пути. Как-то вечером мы ужинали у костра, как вдруг послышался топот копыт. Четверо всадников подъезжали к нашему лагерю. Трое спешились и подошли поближе. Впереди шел невысокий худой человек с постным лицом и маленькими бегающими глазками. За ним следовали два типа, вызывающие крутого вида. «Я Лид Боуэрс», – сказал вожак. «Мы приехали забрать у вас часть стада». «Вы прихватили несколько наших коров», – ехидно улыбнулся другой. «Наверное, по ошибке». Беннет был невозмутим. Он стоял перед костром с кружкой кофе, словно беседовал с покупателем. «Никто не заберет у меня ни одной коровы», – сказал он. Боуэрс коротко рассмеялся. «Мы заберем». Когда они придвинулись поближе, я встал, тоже с кружкой кофе, в правой руке. «Неужели?» Боуэрс повернулся ко мне и смерил меня взглядом. «У нас двадцать пять человек», – заявил он, – «и мы возьмем все, что нам нужно». Он не нервничал, говорил спокойно и уверенно. «Зачем нам столько людей?» – спросил я. «Мы вдвоем прекрасно можем решить эту маленькую проблему». Боуэрс покусал нижнюю губу, не отрывая глаз от моего лица. «Как тебя зовут?» – вдруг спросил он. Рэй Тайлер. Его тонкие губы раздвинулись в усмешке. А Рэй Тайлер, который убил Райса Хиллера, а потом позволил Бердету выгнать себя из кроссинга. Бердет ниоткуда меня не выгонял. Впрочем, это не важно. Главное, что вы не заберете ни одной коровы. Бердет выгнал тебя из кроссинга. Боуэрс уже откровенно ухмылялся. «Ты просто струсил!» Моя пуля вошла ему в вышитый вензель на животе, а вторая вошла почти точно в отверстие первой. Он упал прямо головой в костер. Впрочем, боли он уже не чувствовал. Все случилось так быстро, что сначала никто ничего не понял. Но едва утихло эхо выстрелов, как Мустанг Робертс уже держал троих гостей под прицелом Винчестера. «Ну-ка, ребята, забирайте его с собой и уматывайте!» «Да поживее!» – добавил Беннет, положив руку на рукоять Кольта. «А не то мы найдем здесь местечко и для вас». Люди Боуэрса молча вытащили его из костра, положили поперек седла и также молча уехали, поминутно оглядываясь на меня. Похлебывая кофе, я смотрел им вслед. Все ковбои Беннета, включая его самого, молча глазели на меня. «Вы видели?» Торжествующе спросил их «Мустанг Робертс». «Левой рукой он даже кофе не расплескал». «Здорово, Тайлер», – похвалил Беннет. «Я слыхал об этом человеке раньше. Два месяца назад он убил в этих краях одного ковбоя и с тех пор творил тут, что хотел». У меня не было ни малейших сомнений в том, что этого Боуэрса надо было убить. Его взгляд выдавал человека, который убивает, потому что ему это нравится. Потому что он хочет убивать. Когда мы подъезжали к Вичити, Мустанг Робертс, теперь державшийся рядом со мной, спросил. «Ты вернешься в Колорадо?» «Да». Кто этот Бердет? Ты его знаешь? Да, знаю. Ганфайтер. Правда, он не из лучших, хотя и крутой. У него длинный язык. Ну, это его проблемы. Я не ищу неприятностей. Но обратно в кроссинг я вернусь. Я бы с тобой поехал. Что ж, буду рад. В Вичите Беннет решил придержать скот, чтобы продать повыгоднее через месяц когда цены будут повыше. И советовал мне сделать то же самое. Но я отказался, объяснив это тем, что хочу сразу выехать в Колорадо. «Послушай, Рэй!» Он положил мне руку на плечо. «Оставайся со мной. Через пару лет ты будешь самым богатым человеком. Ну, возможно, ты и прав, бил. Но я не хочу убивать людей из-за каждой коровы. И не надо. Теперь все знают, что случилось там». И никто не посмеет заниматься таким же делом. Честно говоря, мне нравилось заниматься куплей и продажей скота. И в другое время я наверняка бы согласился, но была в Колорадо девушка, о которой я думал все чаще и чаще. Спасибо, Билл, но я возвращаюсь в Кроссинг. Это из-за Бердета? Нет, надеюсь, что не увижу его. Два дня спустя я продал свое стадо и, получив около 7 тысяч долларов, двинулся в Колорадо. Мустанг Робертс поехал со мной. Для начала мы отправились в джордж сити Город процветал. Народу было очень много, и мы едва протолкались к стойке бара в одном из салунов, чтобы выпить по стаканчику. Вообще, я крайне редко пил спиртное. Но мне хотелось посмотреть на жизнь замечательного и знаменитого Джош Сити. А здесь зайти в салон и не выпить, это значило напрашиваться на насмешки и неприятности. И первым же, кого я увидел, был Билл Диксон, тот охотник на бизонов, которого я знал еще в Канзас-Сити. Поехали со мной, тут же пригласил он. В нескольких десятках милях к западу видели большое стадо бизонов. Можно за пару месяцев сделать настоящие деньги. «Нет, Билл, мне не нравится убивать», – ответил я. Диксон удивленно поднял брови. Робертс тоже недоуменно покачал головой. Почувствовав, что краснею, я продолжал. «Да нет, правда. Я убиваю, когда мне нужна пища, или кто-то вынуждает меня к этому. Но за деньги я убивать не буду». Мы посидели у стойки и выпили еще по стаканчику. «Да, Рэй», – вспомнил друг Диксон. «Знаешь, Билли Ог рассказывал мне, что того Шулера, Чарли Вудса, оказывается, убили в Новом Орлеане». «Неужели?» – вежливо удивился я. «Ну да, приблизительно в то же время, когда ты там был». «Ну, значит, он того заслужил». «Не считая индейцев, Вудс был четвертым человеком, которого я убил. И поскольку гордиться тут было нечем...» Я никому ничего не сказал о том, как он умер. Только психи делают зарубки на прикладах своих ружей. Многие знали, что я убил Райса Хиллера, Элита Боверса, и не скажу, что я был в восторге от этого. Иметь репутацию опасного человека тоже очень рискованно, потому что ты становишься мишенью для всякого рода головорезов, опасающихся конкуренции, или наоборот, для юнцов, Желающих доказать, что они стреляют лучше, чем ты. Да, вот еще, продолжал Диксон, ты мне как-то рассказывал, что работал на человека по имени Хэтрик, если не ошибаюсь, в Кроссинге, штат Колорадо. Ну да, очень хороший человек, да, тогда мне очень жаль, но я должен тебе сообщить, что он мертв. Оли Бердет застрелил его.